Париже в пасте Кроноса. Один. «Знаешь, сколько они дерут за коку?» «Сколько?» — спросила Васкис. 5 евро. Каково, а?» Васкис пожала плечами. Она знала, что этот ее жест вызовет раздражение у Бьюкинина, который едва ли не с патологическим удовольствием жаловался буквально на все в Париже. От отсутствия кондиционера в поезде, следовавшего из аэропорта руаси шарль де голь до тесноты гостиничных номеров. Но, в конце концов, у них имеются счет на представительские расходы, и каким бы скромным тот ни был, она не сомневалась в том, что пятиевровая кола вряд ли его истощит. В голове как-то не укладывалось, что профессионалы должны беспокоиться о стоимости приобретаемой газировки. Слева от нее авеню де ла Бордоне казалось на удивление, спокойной. Справа же в интерьере ресторана колыхался разноязычный шум, в преобладающий английский вплетались немецкий, испанский, итальянский и даже немного французский. Перед ней и позади за столиками на тротуаре сидели почти в равном количестве пожилые мужчины, читавшие газеты, и молодые пары в солнцезащитных очках. После полуденной солнечный свет разлился по округе белой краской, высветлив все на несколько оттенков, превращая низкие здания на другой стороне авеню в нечеткие прямоугольники. После того, как они с напарником перекусят, ей надо будет вернуться в один из сувенирных магазинов, мимо которых они проходили по дороге сюда, и купить солнцезащитные очки. Еще один пункт расходов, который вызовет недовольство Бьюкинина. «Мсье, мадам» вернулся их официант. Ну, удивление средних лет. Вузет. Вы же говорите по-английски, заметил Бьюкинин. Да, конечно, откликнулся официант. Вы готовы сделать заказ? Я возьму чизбургер, сказал Бьюкинин, среднепрожаренный и колу, добавил он, поморщившись. Будет сделано, кивнул официант. А для мадам? Je voudrais un crêpe au chocolat, сказала Васкес. Et un café au Я бы хотела блинчик с шоколадом и кофе с молоком, французский. Выражение лица официанта не изменилось. Пхэпьян, мадам. Мерси, проговорил он, а Васкис передала ему меню. Чизбургер? спросила она, когда официант удалился в ресторан. А что? спросил Бьюкинин. Так, ничего. Да, я люблю чизбургеры, что в этом дурного. Ничего, не бери в голову. Только потому, что я не желаю есть какую-то французскую стрепню? Ой, ункрепе, сельвупле. Мне, пожалуйста, блинчик. А вот это все, — Васки скивнула, имея в виду окружающую обстановку, — ускользает от твоего внимания. Мы же не за этим сюда приехали, — проворчал Бьюкинин, — а за мистером Уайтом. Васки невольно вздрогнула. Почему бы тебе не говорить чуть погромче? Не уверена, что все в кафе тебя услышали. Думаешь, они понимают, о чем идет речь? Да не в этом дело. Вот как? А в чем же? В секретности операции. Ого, это ты из фильмов о Борне набралась. Кто-нибудь случайно слышит что-то, что ему не нравится, достает свой мобильник и звонит в полицию. Это большое недоразумение, офицеры. Мы просто говорили о фильмах, ха-ха. А время, которое мы потеряем на то, чтобы утрясти все вопросы, Полностью похерит график пахаря. «Да не волнуйся ты», — отмахнулся Бюкинин. Но Васкис с удовлетворением отметила, как бледнеет его лицо при мысли о недовольстве пахаря. На несколько мгновений Васкис откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Солнце окрасило багровым внутреннюю часть ее век. «Я здесь», — подумала она. «Большой город вокруг, словно давил ей на основание черепа». Ощущение мало чем отличалось от того, что она чувствовала во время патрулирования улиц Баграма, разве что казалось чуть менее неприятным. Бьюкинин спросил, «Так ты уже бывала здесь?» «Что?» Ослепленная солнцем, ее зрение упростило Бьюкинина до темного силуэта в бейсболке. «Здорово тарахтишь по-французски. Похоже, провела здесь какое-то время. Училась в колледже? Что-то вроде программы обучения за рубежом?» Ня, ответила Васкис. Ня, что? Первый раз в Париже. Черт, до того как я завербовалась, самой удаленной от дома была поездка в Вашингтон в выпускном классе. Прикалываешься? Угу. Пойми меня правильно. Очень хотелось увидеть Париж, Лондон, все в общем. Вот только деньги. Денег не было, ближе всего к своей мечте. «Оказалось, когда смотрела фильмы с уроками французского для четвертого класса мадам Антоска, одна из причин поступления на военную службу, я решила, что увижу мир, а заплатят за это армия. И как? Получила, что хотела? Так я же здесь, не так ли? Только не благодаря армии. Нет, именно из-за армии. Точнее, из-за нее и агентов спецслужб. Ты все еще считаешь, что мистер... «Ах, простите, сами знаете, кто? Работает на ЦРУ?» Нахмурившись, Васкис понизила голос. «Кто его знает? Я даже не уверена, что он был одним из наших. Этот акцент... Он мог работать на британцев или австралийцев, мог быть русским, вернувшимся в город, чтобы свести кое-какие счеты. Где бы он ни подцепил свое произношение, чувак был непростым кадровым офицером». Было бы смешно, если бы он сидел на зарплате у Стилу отора. «Ну да, обхохочешься», — сказала Иваскис. «А как насчет тебя?» «А что насчет меня?» «Полагаю, это твоя первая поездка в Париж. А вот тут ты ошибаешься. Теперь прикалываешься ты». «Почему?» «Потому что заказал чизбургеры колу?» «Среди прочего, да». «Мы в выпускном классе ездили на неделю в Париж и Амстердам». Когда учился в колледже, в конце второго года обучения родители брали меня на месяц во Францию. Реагируя, должно быть, на выражение ее лица, Бьюкинен добавил «попытка разорвать отношения, в которых я тогда находился». «Нет, я не о том. Просто пытаюсь представить тебя студентом колледжа». Улет. Тебя никогда не называли приколисткой». «И как? Сработало? Я задумки твоих родителей». Бьюкинин покачал головой. Я вернулся в Штаты и сразу же заделал ей ребенка, а к концу лета мы поженились. Романтично, ничего не скажешь. Как-то так, Бьюкинин пожал плечами. Вот почему ты пошел служить. Надо было кормить молодую семью. И да, и нет. Отец Хайди владел несколькими ресторанами Макдональдс. В течение первых шести месяцев нашего брака я попробовал работать зам замдиректора одного из них. «С твоими навыками общения с людьми ваш брак, наверное, можно назвать счастливым?» Реплику, уже готовую сорваться с губ Бьюкинина, остановило появление официанта, обремененного напитками и едой. Он поставил перед ними тарелки со словами «Мадам Месье», а затем, раздавая напитки, поинтересовался. "Все в порядке? Сова?» Да, ответила Васкис по-французски. Все в порядке, спасибо. Официант отвесил легкий поклон и удалился. В то время как Бьюкинин приноравливался, как бы получше взяться руками за свой чизбургер, Васкис проговорила: А я и не подозревала, что ты женат. Был, уточнил Бьюкинин. Во-первых, она вовсе не обрадовалась моему назначению, а когда дерьмо попало на вентилятор, он вгрызся в бургер. С полным булкой и мясом ртом он договорил. Военный трибунал послужил тем поводом, в котором она нуждалась. Не вынесла позора, именно так и сказала, унижением от того, что она была замужем за одним из охранников, замучивших до смерти невинного человека. Мол, каким примером я буду для нашего сына? Я пытался... Я пытался объяснить ей, что все не так, что все было не... «Ну, ты понимаешь, о чем я». Васкис изучала свой затейливо свернутый блинчик. «Угу», — обронила она. Мистер Уайт отдавал предпочтение кремниевому ножу для работы, которую называл тонкой. «Раз уж ей так хотелось, хорошо, пусть, черт с ней. Но она сделала так, что я не могу видеться с сыном. Едва она решила, что мы расходимся, как тут же появился ее отец с деньгами на адвоката». Этот кретин звонит мне прямо посреди заседания военного трибунала и говорит, что Хайди подает на развод. Я не удивлен. Мол, они собираются облегчить мне задачу, никаких элементов, никаких пособий на ребенка, ничего. Единственная заковыка в том, что я должен отказаться от своих прав на все вышеперечисленное. В случае моего несогласия у них готовы документы на меня в суд и как, мол, я оцениваю свои шансы перед судьей? Какой у меня оставался выбор?» Васкис попробовала кофе. Она увидела свою мать, придерживавшую для нее входную дверь, не в силах встретиться с ней взглядом. «Скверно, конечно, что тот несчастный ублюдок умер, как там его звали. Если у тебя есть что-то, что, что по-твоему, я должен знать...» «Махбу-пали», — сказала Васкис. «Да что ты за человек!» — кричал ее отец. «Как вообще человек может участвовать в таких вещах?» «Махбу-Палип», Пали повторил Бьюкинин. «Скверно вообще все, что с ним случилось. Хотелось бы также знать, что происходило и с остальными из нас». Остаток трапезы они провели в молчании. Когда официант вернулся и предложил им десерт, оба отказались.